Москва, Ленинградский проспект, ресторан. 21 июля, среда, 21.43. Кортес, по-моему, она издевается над нами. Встреча должна была начаться 10 минут назад. Она женщина, дружище, и просто обязана опаздывать. Расслабься, лебедь. А, бешеная Берта тоже женщина. А прискакала, помнишь, на 6 минут раньше назначенного. Это показывает, что Яна не бешеная. Подождем. Похоже, она тебе уже нравится. Судя по рекомендациям, она очень неплохо подготовлена Лучше Берты Зато у бешеной 42 выполненных контракта Яна молодая и дерзка Уверен, мы сумеем компенсировать отсутствие у нее опыта Ладно, посмотрим на это чудо Место для встречи было выбрано не случайно И явно, очень явно указывало на заказчика Маленький итальянский ресторан находился в каких-то ста шагах от станции метро «Сокол» в самом центре сектора темного двора. Я знала, что «Навы» всегда привлекают наемников для своих операций, но ей еще не доводилось работать с ними. Теперь ее заметили. Выйдя из машины, девушка бросила мимолетный взгляд в сторону растущей неподалеку громады цитадели штаб-квартиры великого дома Найф. Тихонько вздохнула и уверенно вошла в ресторан. «Добрый вечер. Вы будете ужинать одна. Могу предложить вам столик у окна». «Меня должны сдать друзья. Два друга». «А, они уже здесь. Прошу вас сюда. Пожалуйста». Кортес и Лебедь заняли самый дальний столик, притаившийся в полумраке зала. Юноша исчез, и Яна не спеша ввела взглядом своих собеседников. «Добрый вечер». Если мы сумеем договориться, тебе придется стать более пунктуальной. Справа от Кортеса на столе примостилась маленькая черная пирамидка, на одной из граней которой была выгравирована белка. Посторонний наблюдатель мог принять пирамидку за что угодно. Брелок, безделушка, зажигалка, в конце концов. На самом деле защитный артефакт. Оберег темного двора номер один в каталоге средства обеспечения безопасности переговоров. Все окружающее пространство было надежно защищено от любого прослушивания – технического, магического. И даже фразы, долетающие до соседних столиков, казались бессмысленной белибердой. Увидев оберег, Яна с сожалением констатировала, что самый главный слух о Кортесе оказался ложью. Он не был магом. Иначе накрыл бы столик шатром тишины или даже интимным пологом и не стал бы тратиться на дорогостоящий артефакт. Я знаю, что у тебя команда. Ты и Лебедь. Никто в тайном городе не слышал, чтобы вы брали помощников со стороны. Тебя это беспокоит? Настораживает. Либо дело слишком сложное даже для вас, либо вы планируете потери. Широкоплечий, коротко стриженный Кортес считался лучшим наемником тайного города. Позволить себе воспользоваться его услугами могли немногие. И уж совсем малому количеству потенциальных работодателей Кортес отвечал согласием. Работать с таким специалистом было огромной удачей. «Если бы я планировал потери, то нашел бы кого-нибудь другого. В городе много второсортных наемников». Кортес пил вино и смотрел на Яну. Легкомысленный топ, изящная фигурка, блестящие черные волосы и глаза. Живые синие глаза, у них не было усталости, как в глазах бешеной Берты. Кортесу Яна нравилось». Лебедь потягивал свой апельсиновый сок, отвернувшись от девушки. Контракт действительно непростой, но весьма прибыльный. Какова моя роль? Нам необходимо огневое прикрытие. Тогда почему я? В городе полно снайперов. Я слышала, что Лестер Вальф покинул гвардию и подрабатывает на стороне, а он лучший из горностаев. К сожалению, Лестер не подходит. Во-первых, он чуд, а во-вторых, мы не можем предсказать развитие событий и хотели бы собрать разнополую команду, на всякий случай. Моя доля. В два раза больше твоего обычного гонорара. Я была о вас куда лучшего мнения. И что же ты хочешь? Равную долю. Может, все-таки возьмем бешеную Берту? Может, и возьмем. Если девушка не сумеет объяснить, почему она выдвигает столь высокие требования. Тебе не нужны неудачники. Если тебе нужны помощники, готовые работать за копейки, то нанимай бешеную. Вот только сможешь ли ты полностью доверять такому напарнику? А я смогу доверять тебе? Вопрос надо ставить по-другому. Сегодня она не разобралась в том, сколько денег с вас можно сорвать. Завтра она задумается. А послезавтра ее купят ваши противники. Кому ты будешь доверять больше? Профессионалу, который тщательно разобрался во всем и сознательно делает выбор? Или ремесленнику, жадно бросающемуся за любой костью? Если нужен напарник, Готовы без всяких сомнений пойти с вами на любое дело? Я хочу равную долю. Несколько секунд наемники молчали, не сводя глаз с девушки. Затем Кортес вопросительно посмотрел на Лебедя. Я не против. Ну что же, Яна, нас ты убедила. Кредит большой? Неограниченный. Здравствуйте, Друзья. За столик опустился высокий черноволосый мужчина в элегантном белом костюме на только кивнула в ответ До этого момента она видела комиссара темного двора лишь трижды, издали И даже не надеялась на знакомство с одним из лучших боевых магов тайного города Насколько я понял, вы закончили формирование команды Совершенно верно, мы все перед вами Вот и славно, мы с девушкой не знакомы, Сантьяго Яна. Очень приятно. Насколько я знаю, вы впервые заключаете сложный контракт. Все когда-нибудь происходит? Впервые? Согласен. Стрелять в него хорошо. Стрелять в него хорошо, неожиданно подумала Яна. Высокий, спокойный, да еще в таком костюме, прекрасная мишень. Подумала и про себя усмехнулась. Холодным железом Нава не пронять. Куда бы пуля не попала, результат один. Полежит немного сердечно, истекая густой и черный, как битум кровью. Затянет раны, а потом отыщет снайпера-неудачника и вывернет его наизнанку. А пуля пусть остается внутри. холодные железо навы переваривают с большим удовольствием, только крепче становится. Другое дело обсидиан. Карте Лебедь, я доверяю вашему выбору. Я на мне нравится. Подпишем контракт немедленно? Да. Отлично Договор заключен и ваши жизни будут залогом его исполнения Это была древняя формула Наемник вверял заказчику свою жизнь и в случае неудачи мог не получить ее обратно Договор заключен и наши жизни будут залогом его исполнения Учтите, Яна, я могу читать мысли До свидания Сантьяго поднялся и стремительно направился к черному ходу. На столе остались три черные пластиковые карточки. Несколько секунд наемники молчали. Яна взяла одну из карточек и рассеянно покрутила ее в руке. Кредитка темного двора. Неужели не ограниченная? Конечно. Может быть, поужинаем? Здесь восхитительная средиземноморская пицца. С удовольствием. Только сначала скажи, что же мы должны сделать. Ничего сверхъестественного. В ближайшее полнолуние красные шапки будут штурмовать замок. Они собираются похитить у чудов карфагенский амулет. Наша задача – перехватить добычу и доставить ее князю Темного двора. Как видишь, ничего сложного. Москва, Садовое кольцо, 21 июля, среда, 21.43. Какая же ты все-таки зараза, Артем! Ть, ты меня, Люсенька, ни с кем не спутала? Хм, думаешь, я не видела, как ты глазел на ту чернявую куклу? Чуть шею не вывернул. Ой, Люсенька, ну это же просто гимнастика. Конечно. Я разминался после сна и вращал головой. Бабник! Артем понял, что влип. Вечер и так наполовину пропавший из-за бестолковой лекции в политехническом музее Грозил закончиться для него полномасштабными боевыми действиями, а то еще и одинокой ночевкой в собственной холостяцкой квартире. Люсенька, но ну это даже смешно. Делать не больше нечего, как глазить на каких-то там женщин. Не надо было брать тебя с собой. Ты знаешь, я в концу лекции даже заинтересовался. Ой, ты хоть понял, о чем шла речь. Ну конечно, но только я не понял, как этот э, таинственный город может находиться на территории Москвы. Это... Тайный город. Ну, хорошо, хорошо, пусть тайный, но, но жители постройки, да и Москве всего 850 лет, а речь, как я понял, идет о тысячелетиях. В истории возникновения Москвы слишком много белых пятен. Кто создал? Почему именно здесь? Вполне возможно, что обитатели тайного города сознательно воздвигли вокруг себя обычное человеческое поселение, ну, в целях конспирации. Mm -hmm. И сумели остаться незамеченными. А почему мы должны их замечать? Ну ведь они другие, наверняка они ну, как-то отличаются от нас А как ты сумеешь узнать, что у твоего соседа два сердца? А? И у всех его детей по два сердца? И вообще у всех родственников? Ну врачи бы узнали А если у врача тоже два сердца? Дай я тебе поцелуй Перестань, смотри на дорогу Как ты после таких открытий можешь думать про всякие глупости? Это ты забиваешь все мозги глупостями? Совсем сбрендил. Ну посуди сама, если они волшебники, то наверняка не бедные. Почему же тогда они не правят миром? Откуда ты это знаешь?